попытка осмыслить. Исповедание, вызов, напоминание. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Нет дня, да нет, конечно, и часа, когда не произносят эти слова в мире на множестве языков, слух или про себя, в уме, Нет дня, нет часа, нет минуты, когда не исповедует человек свою веру в Бога, свое твердое убеждение, что Бог есть, что Он Отец, Вседержитель и Творец. Мы, верующие, так привыкли с первых дней детства к этому исповеданию, к этому, как мы называем его символу веры, что редко задумываемся над его содержанием, а между тем пришла пора задуматься. Почему? Да потому что мы живем в мире, где составляем меньшинство, в культурах цивилизации, в системах мыслей, которые открыто или прикровенно заявляют о своем богоотступничестве, не хотят никакого бога и утверждают, что без него можно обойтись, потому что в этом неверии, в этом богоотступничестве воспитываются миллионы людей, потому что в мире идет грандиозная война против бога, и цель ее вытравить веру, вытравить из человеческого сердца саму память о боге, Первый раз в истории человечества принято решение построить мир без Бога, больше того, на основе открытого и активного его отрицания. Такого еще никогда не бывало. Бывало и часто, что вера оказывалась слабой, поверхностной и номинальной. Бывало и часто, что люди не вдумывались, не углублялись в нее, но все же и по отдельности, и главное, все вместе так или иначе относили себя к высшему бытию, отдавали себя под его защиту и покров, в нем искали вдохновение и цель своей жизни, его признавали меры всех своих мыслей и поступков. Были, конечно, всегда и неверующие, и сомневающиеся, но не случалось никогда, чтобы человеческое общество в целом отвергло Бога и начало утверждать самодостаточность, самообъяснимость и самостоятельность мира. А если так, то слово «верую», ключевое наше утверждение, основа всего остального в нас, перестает быть выражением общего убеждения и превращается в вызов миру, в вызов меньшинства большинству. Да, мы открыто заявляем. Мы те, кому никакая наука не доказала, что Бога нет. Мы те, кто всеми фибрами своего сознания убежден, что отречение от Бога несет миру, Страшные страдания, хаос, кровь и ненависть. Мы те, кто верит, что без Бога нет ни закона, ни общества, ни подлинной человеческой жизни, что мир и жизнь без него становятся адом. И именно потому мы больше не можем, не имеем права верить только для себя, рассматривать свою веру как частное дело, до которого никому нет дела, но которому тоже нет дела до чего бы то ни было в мире. В неверии, в богоотступничестве мы видим не личную драму, а страшную трагедию мира. Как если бы в семафорах на железной дороге произошла ошибка, и паровоз понесся по ложным путям навстречу неминуемой гибели. Пассажиры в удобных вагонах беспечно беседуют и смеются. Их увлекает эта быстрая езда, эта мощь движение это победа над временем и пространством. Они уверены, что очень скоро прибудут в прекрасный город, Одного не знают они, как, может быть, не знает и сам машинист паровоза, что где-то произошла страшная ошибка, не так переведена была стрелка, и что движутся они по неверному пути к страшной гибели. Внешне ничего не переменилось. Тоже дух, захватывающее ровное движение, те же поля и леса, и просторы, за окнами те же удобные и красивые вагоны, Но вот еще несколько часов, несколько минут, и все сменится воплями ужаса, страшными мучениями, кровью и смертью. Но, может быть, кто-то знает об этой ошибке. Может быть, он бросится к машинисту, объяснит, что произошло, уговорит, убедит его, и катастрофа будет предотвращена. А ведь именно такова в сегодняшнем мире миссия верующего. Было время, когда он действительно мог думать и заботиться о спасении только своей души, но сейчас настало время подумать о душах братьев. Вера снова должна стать исповеданием, вызовом, напоминанием. Настало время, когда верующий не может, не должен мириться с тем, как отрываются от Бога одна за другой все стороны человеческой жизни, ибо и сам учитель наш сказал «На суд пришел я в мир сей». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 39. «И нам не оставил иного завета, чем быть свидетелями его учения в мире. Вы же свидетели сему». Евангелие от Луки, глава 24, стих 48. «И потому идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. И вот оказывается, что уже недостаточно просто сказать веру, ибо в мире все больше и больше людей, которые готовы спросить, «Ты веруешь? Но почему? Во что? Как?» В мире все больше и больше людей, чувствующих, пусть неясно и подсознательно, какое-то нарастающее неблагополучие и обеспокоенных всеобщим движением к пропасти. А это значит, что мы должны прежде всего сами продумать свою веру, и попытаться хотя бы частично обозначить то, что стоит за этим нашим верою. Между тем, именно так и возник этот символ веры, ныне произносимый за ежедневным богослужением и ставший непременным элементом нашего религиозного воспитания, нашей религиозной жизни. Будучи сперва очень кратким, всего в несколько строк, символ этот по мере того, как христианское вероучение сталкивалось С недоумениями, вопрошаниями и возражениями пополнялся все новыми утверждениями, выражавшими глубинный опыт веры. Попытаемся и мы поступить так же, дав другим увидеть и почувствовать, что стоит за каждым словом и утверждением верою, наполняет его смыслом и глубиной, делает выражением живого опыта. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца. Как это кратко и как это полно. Быть может, ни к чему так не готов современный человек, как к тому, чтобы услышать, что же скрывается за этими древними, но и вечно новыми словами. К ним, к посильному их объяснению, мы и перейдем в следующей нашей беседе. Уверенность в невидимом. Христианский символ веры, то есть краткое перечисление всего, во что мы верим, начинается со слова «верую». Что значит для меня сказать «я верую»? Что значит сказать это не раз, навсегда, а повторять постоянно, в одиночестве или вместе с другими верующими? Короче говоря, что это значит «веровать»? С одной стороны, и тут безбожники правы, Никакой веры как будто и не нужно, когда есть знание. Я знаю, что дважды два-четыре, знаю, сколько мне лет и так далее. Значит ли это, что вера начинается там, где кончается, или становится невозможно знание? Но тогда не правы ли опять враги веры, утверждая, что по мере расширения знания сужается область веры, и рано или поздно наступит время, когда знание покроет собою все и не оставит места для веры? Да, конечно, это так, если только под верой и знанием разуметь две функции нашего сознания, направленные на одно и то же, на тот же объект, но с разными степенями достоверности и возможности проверки. Так, например, я знаю, что Наполеон взял Москву в 12 году, но я верю, что загадка раковых заболеваний будет когда-нибудь разрешена. Тут, на первый взгляд, вопрос только в степени достоверности – Так что, когда загадка рака будет, наконец, разрешена, никакая вера как знание, но знания так сказать, условное и проблематичное, уже не понадобятся. Однако более глубокое религиозное значение слова «верую», как и само понятие веры, совсем другое. Здесь следует вспомнить то место в Евангелии, где о Христе сказано, что Он не мог совершить чудес из-за неверия людей. Смотрите, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 58. Ведь мы-то привыкли думать, что чудеса для того и нужны верующим, чтобы подтверждать веру и таким образом превращать ее в знание. Но вот, оказывается, Христос творил чудеса не с тем, чтобы в Него поверили, а потому, что в Него верили, или, иными словами, не вера была от чудес, а чудеса от веры. Вера, следовательно... Не есть знание в том смысле, в каком мы обычно употребляем это слово, и не предполагает замены ее знанием. Вера — нечто иное. Что же? Может быть, издалека, приблизительно, пробно можно определить ее как такое знание, которое невозможно подвергнуть объективной проверке? Да, действительно, всякое знание – это всегда и прежде всего то, что можно не только провозгласить, но и доказать, а главное – проверить. Всякое знание проверкой или хотя бы возможностью проверки только и держится. Всякое знание по природе своей должно быть одинаково убедительно, одинаково объективно для всех и каждого. Это касается и формулы дважды два и любого факта, относящегося к внешнему знанию. Но вот я говорю, я верую что человек Иисус есть Бог. Я верую, что высшая, доступная человеку радость — это участвовать в таинственном священном действии, в котором мы едим хлеб, пьем вино и верим, что приобщаемся телу и крови Христа, Бога и человека. И, наконец, я говорю, я верую, что есть Бог. Это моя вера есть для меня, несомненно, и знание, и при том знание опытное, у меня есть опыт молитвы Христу, опыт радости от общения с Ним, да и, попросту говоря, опыт любви, который был бы невозможен при отсутствии любимого. Но в том-то и дело, что знание это для меня несомненное и опытное. Все то, что я вкладываю в торжественное мое веру, я не могу доказать так, как дважды два четыре или всякую другую научную истину. И так, если бы вера не была моим, хотя бы только моим знанием, она была бы пустой выдумкой. И тогда зачем же я в сущности жил бы ею? А ведь миллионы и миллионы людей всех времен, всех стран жили и живут верой, и уж никак нельзя сказать, что все они неучи, не достигшие подлинного знания. Но, с другой стороны, если бы моя вера была знанием, подобным научному, то есть Знанием проверенным и проверяемым, зачем бы я тогда называл это верой и как отличал бы ее от обычного человеческого знания?